Глава десятая «Эй, придурки, вы чё, в себя поверили? Забыли, кто мой братан?» «Плохо дело. Пока я витал в облаках, мне отрезали все пути к отступлению. «Не гони, сопляк, мы всё пробили, а Кихику плевать на этот парк. И ты, мелкий абсос, не из его банды!» пресекает мой блеф на корню загипсованный член банды. «И того лысого ублюдка я что-то не вижу, так что готовься отхватывать, малой!» «Плохо. Их семь человек. Если навалятся толпой, мне конец. Даже тень не спасет. Нужно их обезоружить, как-то удивить, сбить агрессивный настрой. На ум приходит только одна идея, и она довольно идиотская. Ками, какие же вы тупые отбросы! Я и без своего кухая легко с вами справлюсь. Принимаю стойку, подсмотренную у Гото. Ну, кто готов испытать на себе мой сверхзвуковой удар? Или зассали? Чувствую себя героем второсортного аниме. Как же глупо это должно быть смотрится со стороны. Подтверждая мою догадку, бандиты начинают потешаться надо мной. Это хорошо. Уровень агрессии с их стороны немного спал. «Ну давай, Кинсиро! я стану твоим противником!» Поддерживает эту идиотию парнишка в бейсболке и хирургической маске, скрывающей лицо. Кинсиро, вымышленный персонаж и главные герои манги «Кулак полярной звезды». «То, что нужно». Похохатывающий добровольец как раз стоит в паре метров от меня. Это сделает предстоящую демонстрацию еще эффективнее. «Хорошо, но ты пожалеешь о своем решении после того, как познаешь мою мощь!» Слегка дергаю плечом, дабы обозначить удар для свидетелей этого цирка. «Да, да, давай уже...» Голову добровольца отбрасывает назад. Хирургическая маска слетает с его лица, обнажая смятую переносицу. Чистейшие хайки к от тени, срубил гопника на повал. Что и не удивительно, Если человек не ожидает удара, то вырубить его становится значительно проще. Дальний угол парка, в котором мы находимся, погружается в тишину. Банда в уже неполном своем составе пребывает в шоке. Ее представители с недоумением таращатся на своего подельника, который в отключке валяется на зеленой травке, рошает у кровью из переломанного носа. Хорошо, что бедолага рухнул на бок, и ему не грозит захлебнуться собственной кровью. «Эй же, поголовые, кто следующий?» По большей уверенности в голосе и приглашающий жест рукой, как в каком-нибудь тестостероновом боевичке девяностых. «Парни, ну нахер, я сваливаю!» «Не так быстро!» Вновь концентрируюсь, и тень по моей команде жестким лоу подбивает ноги трусоватому гопнику, отчего-то тойкает и смачно приземляется пятой точкой на землю. «Если хотите уйти отсюда на своих двоих, вы знаете, что делать!» С громким криком на меня кидается полудурок с загипсованной левой рукой. Даже я не знаю, то ли этот парень безмерно храбрый, то ли неимоверно тупой. Но факт остается фактом. Он широко замахивается здоровой рукой, дабы снести мне голову своим кулаком. Но донести удар до цели не успевает. Появившаяся тень ловко ловит его на бросок. Она прихватывает летящую в мою сторону руку гопника своей левой призрачной конечностью, а правую в полусогнутом состоянии вбивает в подмышку неприятеля на манер крюка. Затем следует мощный подбив тазом и резкое скручивание корпуса со стороны тени, отчего нападающий из пролетает над моей головой. Мягкой посадки, придурок! Этот невидимый, но такой эффектный бросок через плечо ставит жирную точку в нашем противостоянии. Он окончательно выбивает остатки боевого духа из гопоты. Что ж, могу их понять. Когда на твоих глазах творится подобная чертовщина, сложно оставаться в здравом уме и тем более сохранять хладнокровие. Мутный шкет, использующий какую-то мистическую бесконтактную технику боя, это не то, что ожидает увидеть гопники, жаждущие отомстить безобидному с виду сопляку Хафу. Встреча с неудачливыми бандитами обогатила меня почти на 80 тысяч иен. Думаю, в парке Уэну этих ребят я больше не увижу. Уж слишком сильно они были потрясены произошедшим. Одно дело, если Бугай, по одному виду которого ясно, что он из представителей боевых искусств, легким движением ломает руки, словно тонкие ветки сакуры. И совсем другое, когда нечто куда более впечатляющее проделывает далеко не спортивного вида хафу, который по гласным и негласным законам Японии просто не может быть допущен к подобным занятиям. Меня немного беспокоит то, что эти придурки могут на меня донести, куда следует. С другой стороны, а кто им поверит? Слишком невероятно и выглядит вся эта ситуация. Да и не захотят они признаваться кому бы то ни было в том, что их семерых здоровых лбов отделал тощий полукровка. Свои же пацаны с района засмеют. Около получаса потребовалось мне, чтобы добраться до старшей Тусан. На этот раз удача явно не на моей стороне. В школе вовсю идут уроки. и до их окончания я еще далеко. Но я не отчаиваюсь. Среди троицы из Стосен есть как минимум один заядлый прогольщик, поэтому сразу отправляюсь на второй этаж к уже знакомому мне клубному помещению. «Простите за беспокойство!» Отодвигаю в сторону дверную створку и делаю шаг внутрь. «Я вхожу!» «А, это ты, малой!» Сура опускает обратно на журнальный столик пепельницу, набитую под завязку окурками. Мы уж думали, ты дал заднюю и свалил на Хоккайдо. Как подготовка к бою. Подцепил парочку крутых приемов из манги. Хоккайдо — самый северный остров Японии, который славится своими вулканами, горячими источниками, онсен и горнолыжными курортами. Тип того, мне бы перетереть с господином Гото. Он на уроке. Впечатляет молодую училку своими мускулами. Наивный идиот думает, ему что-то перепадет. Критин. Все мозги растерял после этих своих тренировок по Китае Гата. Китае Гата. Набивка тела. Железная рубашка. Ну, не буду вас отвлекать. Пойду пока прогуляюсь. Эй, тащи свою жопу обратно. Мне одному здесь пипец как скучно. Не успеваю переступить порог, как неподалеку от головы об стену разбивается пепельница. пепела и окурки разлетаются в разные стороны, загаживая помещение и меня в придачу. Ну, беловолосому похер. Он вольготно разваливается на диване и указывает мне пальцем на пустующий стол. Чем займемся? Сажусь на предложенный стол. Ты тупой. Если бы я знал, чем заняться, то на кой хер бы ты мне был тогда нужен? Ясно. Может, в морской бой сыграем? Это как? Правила игры Беловолосый усвоил на удивление быстро. Поэтому уже через несколько минут мы самозабвенно рубились в малоизвестную, а может быть и совсем неизвестную в этом мире игру. По крайней мере, в памяти тон я о ней никаких упоминаний не нашел. Время за игрой пролетело незаметно, поэтому распахнувшиеся на распашку двери застали меня врасплох. Опять! Разгневанная ссора, едва не дырявит свой лист карандашом. За те несколько партий, что мы провели, беловолосому удалось одолеть меня лишь единожды мимо У8! Провожая взглядом хмурого Гото, который, не здороваясь, направляется к ближайшей стене, И лупит по и кулаком. С потолка сыплется штукатурка, а на стене образуется заметная вмятина. Ранил. Дерьмо, ты жульничаешь. После чего наклоняется ко мне с облюбованного дивана и беззвучно одними губами произносит: опять про динамило. Не успеваю добить его трех палубник, как на пороге появляется К.М.Э. Он брезгливо оглядывает тот бардак, что устроил ссора, печально вздыхает и только после этого обращает внимание на мою скромную персону. «Сора, я же просил». «А чё сора? Это всё он!» Беловолосый мудачина, без зазрения совести переводит на меня стрелки. «Хафу? А ты чего здесь?» «Здравствуйте, господин Каимэй. Мне нужна помощь господина Гота в подготовке к бою с Ивао. А ещё у меня есть деловое предложение к вам троим». «Деловое предложение от Хафу — это что-то новенькое». Каимэй усаживается на диван неподалёку от Соры. «Давай, удиви меня». «Мы вчетвером организуем бойцовский клуб, в котором будут драться школьники за деньги». «Херня какая-то! То есть мы еще и платить этим говнюкам должны? А в чем тогда наша выгода?» Сура смотрит на меня, как на идиота. «Ставки!» А вот башковитый Кэймэй сразу улавливает суть. «Хафу, это все здорово, но ты кое-чего не учел. После того, как я устроил чистку в Тосен, наша школа стала образцово-показательной для всего района». «На всю Тусен наберется едва ли с десяток хулиганов, у которых есть подобие яиц. Этого мало. А ей не говорю о нашей Тусен. Все, что нам нужно сделать, это взять под контроль другую школу. Например, старшая Ивакура подойдет. В ней полно жестоких, голодных до денег ублюдков, которые постоянно бьют друг другу морды за бесплатно. За несколько тысяч йен эти отбросы поубивают друг друга». Печально известная старшая Ивакура. Одна из худших школ Токио, где учатся одни отбросы. Практически половина учащихся этого заведения имеют приводы в полицию и состоят на учете в разного рода попечительских организациях. Все, что нужно знать об этой школе, каждый третий ученик Ивакоры побывал хотя бы один раз в тюрьме для несовершеннолетних. Кинь этим псам кость, и они перегрызут друг другу глотки за нее. «А мне нравится. Даже если не срубим бабла, то хотя бы повеселимся». Сора в своем репертуаре, легок на подъем. «Если на этом можно подзаработать, я в деле!» В Гута я и не сомневался. Этот денег ублюдок не упустит свой шанс. «Это рискованно, но чтобы поймать детеныша тигра, нужно войти в клетку с тигром», — кивает своим мыслям Кэй Кажется, у него только что родились какие-то свои планы касательно захвата Ивакуры. Но раз он согласен на эту авантюру, то мне глубоко плевать на ту игру, что он затеял. Главное, это тот результат, который я смогу продемонстрировать Акихико. Но, Хафу, ты еще не исполнил нашу прошлую договоренность, а погоня за двумя зайцами не приводит ни к чему хорошему. Да, господин Кэймэй, я понимаю, и поэтому я здесь. Мне нужна помощь господина Гото в подготовке к бою. Но чего тебе еще, пацан? У тебя есть где тренироваться. Все, как договорились. Морщится Гото. Это паскуда явно не хочет тратить на меня время. И вау, ведь каратека как и вы. Вот я хотел, чтобы вы продемонстрировали мне основные удары, чтобы я знал, чего ожидать в бою. Пф, в бою. Тоже мне. Обычная драка двух сопляков. Ну давай, Шкет, смотри внимательно. Буду показывать медленно. Простите, господин Гото, я неправильно выразился. Кланяюсь, как положено. Продемонстрируйте их на мне в полную силу. Ты сдохнуть захотел? Спрашивает Гото, разминая свои узла в этой кисти. Нет, господин Гото. Я верю в ваше мастерство и в то, что вы сможете вовремя остановить удар, едва коснувшись меня. После того, как Цуки в парке, я понял, насколько вы крутой боец. Немного подсластить пилюлю не помешает. Поверьте мне, это нужно, чтобы закалить свой дух. После ваших ударов атаки и Вау уже не будут казаться такими страшными. Видимо, тот Цуки выбил тебе последние мозги. Но плевать. Я сделаю это, если ты пообещаешь больше не приставать ко мне со своими идиотскими просьбами. И еще было бы неплохо, если бы вы показали также виды защит, с которыми я могу столкнуться в бою с Ивао. Это сильно меня выручит, господин Гото. Рассчитываю на вашу помощь. Пацан, ты сейчас с огнем играешь. Вены на его лысом, покрытом шрамами черепи, вздуваются. Господин Гото, обещаю, это моя последняя просьба. Больше я вас не побеспокою. Задрал. «Хорошо. Не знаю, нахрена тебе это надо, но если попадешь в больницу, то только вякни что-то про меня». Гуту приближается ко мне. От каждого его шага так и веет угрозой. «Мы, конечно, практикуем в своем додзю нечто подобное, когда работаем в парах, но даже там иногда бывают осечки и парням достается, а они покрепче тебя будут. Так что начинай молиться, пацан. Надеюсь, камни очень сильно тебя недолюбливают». Домой возвращаюсь порядком избитый, но довольный. Даже легких касаний Гота оказалось достаточно, чтобы покрыть все мое тело болезненными гематомами. Но это того стоило. Теперь, благодаря визуализации, я точно смогу подготовиться к схватке с Ивао. Готов поспорить, если научусь противостоять атакам воображаемого Гота, то мой братан ничего не сможет мне противопоставить. Пока он будет тратить свое время на поиски 150 штук для Акихико. я буду усердно тренироваться. Да, у меня впереди не так много времени, чуть больше месяца, но благодаря визуализации я верю, что смогу за столь короткий срок выйти на новый уровень. А еще эта авантюра с Гото расширила арсенал тены, что тоже не может не радовать. Было бы неплохо провернуть нечто подобное с кеймеем и Сорой, но у меня пока нет подходящего для этого предлога. Опросить о чем-то подобном вот так в лоб, значит вызвать лишнее подозрение, а мне бы этого очень сильно не хотелось. Я только недавно наладил строиться Истосан шаткую коммуникацию, и не могу ей рисковать, поэтому пусть все идет своим чередом. Думаю, мне еще не раз представится возможность украсть их техники. А пока? Пока у меня есть еще одно незаконченное дело. Интерлюдия Мачидо был зол и разочарован. Трусливые сукины дети. Сначала они стояли и смотрели, как лысый ублюдок ломает ему руку. Вместо того, чтобы накинуться толпой, повалить и замесить здоровяка ногами, как они не раз делали до этого. Затем обгадились при виде каких-то фокусов от мелкого хафу. Не банда, а одно название. Прозвали себя грозой Уэну, а на деле жалкое посмешище. Он хотел сделать себе репутацию, а затем податься в Якодзе, где через несколько лет планировал стать как минимум сятеем или даже кюдаем, а вместо этого получилось какое-то дерьмо. Сятей. Младший брат в иерархии Якудза. Командир младшего ранга. Кюдай. Старший брат в иерархии Якудза. Командир младшего ранга. Его репутация загублена. Что знают семеро, знает и свинья. От такого позора ему вовек не отмыться. Если в Якудзу узнают, что его отделал Хафу, то Айбон прикажет его освежевать и выкинуть тело в Токийский залив рыбам на корм. «Еще и братишка». Этот мелкий нытик уже второй день кряду досаждает ему своей тупой просьбой. В его возрасте Мачидо уже делал дела. На его счету было несколько краж и мелких ограблений. А этот щенок вместе со своими никчемными дружками не может отделать собственного одногодку. В любой другой день Мачидо послал бы нахер мелкого засранца вместе с его тупой просьбой и наотрез отказался помогать. Но только не сегодня. Злоба внутри него требовало выхода. Ему нужен был кто-то, на ком можно отыграться, кого можно унизить, чтобы восстановить пошатнувшуюся веру в собственные силы. И этим кем-то должен был стать удачно подвернувшийся малолетний обидчик его младшего брата. «Эй, старший брат, мы здесь!» Трое сопляков скучковались у угла дома, ожидая, пока к ним в вальежной походкой подойдет бачида. «Вау, высокий, такой крутой! Ты не говорил, что твой братан такой здоровый!» «Ага, крутой!» «Теперь мы точно дадим просраться этому наглому полукровке!» Упоминание о полукровке должно было насторожить Мачеду, но он пропустил его мимо ушей, поглощенные детским восторгом со стороны друзей своего младшего брата. Эти молокососы были так им восхищены, что Мачедо даже немного приосонился и выпятил грудь вперед, чтобы казаться еще крупнее, чем он есть на самом деле. Настроение сразу улучшилось, и недавние неудачи уже не казались ему такими ужасными. Не нужно ставить на своем будущем крест из-за пары мелких неурядиц. Он что-нибудь обязательно придумает. Ведь он не какой-то сопливый неудачник, который боится рисковать, и всю свою жалкую жизнь планирует крутиться, как белка в колесе, впахивая на нелюбимой работе. Нет, он мочеда, человек иной породы. Старший брат, смотри, это тот белобрысый ублюдок, о котором я говорил. Ха, вот твой брательник ему задаст. Жду не дождусь, чтобы увидеть его разбитую рожу. «Точняк! Эй, Хафу, готовься к смерти, кусок дерьма!» «Сколько вы ему торчите!» Мачидо встретился взглядом с широко улыбающимся белобрысым пацаном, который неторопливо шагал в их сторону. «Шестьдесят три штуки, кажется!» принялся загибать пальцы его глуповытый младший брат. «Старший брат, хочешь поставить его на бабки?» «Нет, советую вам до вечера найти эту сумму!» Мачидо развернулся и побрел в обратном направлении, оставив за спиной опешивших малолеток. На душе у него была лишь пустота. Этот случай окончательно доломал молодого бандита. Вернувшись домой, он собрал все свои вещи, в которых когда-то ходил на дело, и сжег их в ближайшем мусорном баке. А на следующее утро отправился в храм Чикакодзе, где пробыл несколько часов. Никто не знает, чем он там занимался, но через пару дней Махида собрал свои нехитрые пожитки и покинул отчий дом. Его путь лежал в Иссе, небольшой городок на севере Японии, главной достопримечательностью которого слыл университет Кугакан, в котором желающих посвящали в Синто путь богов. Университет Кугакан – один из двух университетов в Японии, предлагающих программу обучения Синто, чьи выпускники получают квалификацию, необходимую для того, чтобы стать кануси, синаистским священником. В этом городке Мачида задержится ненадолго, всего на пару лет, после чего вернется в Токио, будучи уже Канусе, дипломированным синтоистским священником. А еще через несколько лет он будет признан самым молодым верховным священником за последнюю сотню лет. Но это уже совсем другая история.